Часть одиннадцатая. Четвертое июня. Новосибирск. Микрорайон Родники. Пять миллионов долларов мелкими купюрами, вертолет с пилотом и воздушный коридор до мексиканской границы. Сообщил я грузину с абсолютно серьезным лицом. И подумав, добавил. И уберите снайпера с крыши. Выражение лица Русико, до этого демонстрирующее внимание и доброжелательность, как и положено дипломату на переговорах, пошло волнами, сменяясь недоумением. «Снайпера? Какого снайпера?» Мне показалось, что дипломат не произнес, а проартикулировал хрен между этими двумя словами. Но нет, он же такой воспитанный, такой подготовленный. Он бы не стал. «Ой, все! Дикие они все-таки новусы эти. Ну классика же! Они вообще американские боевики не смотрели? Забей!» «Если тебе нужны деньги, то мы готовы обсудить сумму». «Деньги?» нет а серьезно может с них наликом взять за услуги когда дети гор окружили дом своими черными тонированными джипами но вместо нападения отправили делегатов я растерялся не ну правда ждал бойни а вместо этого получил переговоры лолизы отчего то очень хотели заручиться моей поддержкой не клана ланских а именно моей чертовски приятно и абсолютно несвовременно Оказалось, что иным образом, то есть без вооруженного кортежа, силу которого хватило бы на захват небольшой банановой республики, грузины опасались передвигаться по городу. Они очень боялись очередного нападения. И поэтому сделались такими вот цыганами, оставив некомбатантов на базе клана, основные силы рванули на поиски союзников. Работорговцев уже несколько дней кошмарили со страшной силой в бизнесе и по жизни. Сектанты нападали на их предприятия, разбросанные по городу, похищали отбившихся от общей массы одиночек и даже атаковали родовую усадьбу клана. Правда, последнее действие было скорее демонстрацией, чем настоящим штурмом. Куча пальбы без жертв и быстрое отступление. С толстым таким намеком. «Смотрите, мол, мы вас вычислили по IP и знаем, где вы живете. Бойтесь!» Складывалось впечатление? Да ладно, все же очевидно что сектантам кто-то очень здорово помогал. И дело было не только в пастыре со своим зверинцем, и не в приборе даже, работающем на принципах моей способности глушилки. Дело было в информации. Кто-то сливал ее боевикам, как бедуины из проходящего по пустыне нефтепровода. И был этот кто-то из местных кланов, без вариантов. Иначе бы хрена с два не смогли так эффективно нагибать грузин. Своего сектанты добились. Новусы кавказского происхождения запаниковали. Привыкшие к роли доминанта, они впервые за долгое время почувствовали себя жертвами. Волками, которых охотники обложили со всех сторон и которые не вполне уже понимали, где настоящее пламя, а где развешанные по веткам лоскуты красной материи. При этом для грузин было очевидно, что обращаться за помощью к другим кланам нельзя. Не то чтобы это ударило по репутации, Она и так в местном комьюнити держалась на уровне канализационных труб. Просто это действие поставило Лалидзе в зависимое от других положения, а то и вовсе к утрате статуса самостоятельного клана привести. Чего гордые дети гор, несмотря на риск, не желали. Последнее, кстати, Родион Павлович отметил. Сам Тарусико подобного говорить не стал. После чего старик еще и развил мысль. Ланские, мол, как бы и не настоящий клан, диктовать свои условия не будут, даже если очень захотят. Ну и ликвидатор у них есть. Очень полезный боевой юнит со множеством интересных способностей. К тому же совершенно не шарит в местных раскладах. Надо брать, короче. Грузинский дипломат возразил, дескать, ликвидатор нам нужен вовсе не для силовых акций, своих воинов хватает, а для получения доказательств того, что за сектантами стоят новусы. Ну и для поиска штаб-квартиры, он их, чтобы можно было нанести удар возмездия. А то бедолаги утомились выступать боксерской грушей.